66 февраль 1 -е. Если человек живет только внешним миром, и все мысли, устремления и желания его касаются только этого мира, то как же и чем же жить будет он, кто покинет мир плотный? Жить будет нечем? Лохмотье плотного мышления, не имеющие духовной основы, привяжут сознание к Земле. Состояние тяжкое и беспросветное для признававших лишь один земной мир, особенно недобрых и злых, мир тонкий не имеет для них утешения.